Глава двенадцатая. «О, Саванна!» Жизель поджимает губы и задумчиво хмурит свои дорогостоящие на вид брови. «Я не знала, что ты придешь на наш небольшой прием. Три недели назад прием был словом дня. Это встреча в узком кругу. Элитная вечеринка. Особенная посиделка. Жизель идеально использовала этот термин. Мне не хватает ни смелости, ни силы воли, чтобы взглянуть на Уилла. Я только что рассказала о ней такое. Я только что настучала на неё, а теперь будто узнала, что все это время Уилл играл за команду противника. Пока мы были в соседнем баре, мне казалось, что он одиночный игрок, которого еще не взяли ни в одну команду. Красная команда, наделённые властью сотрудники. Синяя команда, все остальные в Пеннингтоне. Аутсайдеры. Обычные люди. Но он — издатель «Пеннингтон Пен, сын самой мисс Пеннингтон. Разумеется, он один из них. И в довершении всего Жизель выглядит сногсшибательно. Ее короткие платиновые волосы настолько гладкие, что она могла бы сниматься в рекламе шампуня «Понтин», а серебристый топ под стильным белым блейзером переливается на свету, что придает нужную игривую нотку этой деловой встрече. А вот я... Я невольно морщусь, Вечером я провела 20 минут перед зеркалом, чтобы мой пучок выглядел как нечто, созданное вымотанным работой гениальным агентом, которому плевать на окружающий мир. Я быстро провожу рукой сбоку по пучку. «Ой!» — произношу я как можно более непринужденно. «Нет, мы случайно встретились!» а -а -а! она теряет остатки интереса ко мне и переключается на выла. «Но, Уил, мы уже начали волноваться. Я собиралась попросить Сэма сходить проверить в туалете, не ударился ли ты головой, не валяешься ли где-то на полу». Она хихикает, рядом появляется Сэм, и мое страдание становится полноценным. Похоже, за Жизель меня не было видно, потому что как только Сэм переводит взгляд с Уилла на меня, то едва заметно вздрагивает. «Саванна, привет!» «Привет!» В его тоне есть что-то особенно странное, почти такое же напряжение, с которым он обычно здоровается со мной, вспоминая то ужасное первое свидание. Почти. Но нет, сейчас в нем есть что-то еще. Он более осторожный, более нервный. Он неловко тянет руки к карманам, нарочито переводит взгляд на Уилла, будто в чем то виноват, и что-то скрывает. Прямо как тогда у двери в комнату сигнальных экземпляров. У меня снова возникает мысль. «Сэм? Возможно ли, что это он, мой таинственный редактор?» «Еду принесли», — бормочет Сэм тоном, чересчур обречённым даже для него. Разумеется, в непостоянных отношениях с Жизель он пассивное звено. А как иначе? Если бы в паре оба человека были настолько агрессивными, как Жизель, они бы убили друг друга. Так что хотя я привыкла видеть Сэма с поджатым хвостом, когда они вместе, Меня удивляет, что сейчас все стало еще хуже. «Наконец-то!» — говорит Жизель. «Я же говорила, что не надо было идти сюда. Это место не только выглядит, как банка просроченной телятины, но тут еще и обслуживание медленное и обстановка уродливая. Пойдемте сядем». Она семенит прочь, и Сэм следует за ней, как щенок, но Уил не шевелится. Видимо, когда кто-то не подчиняется указаниям Жизель, ее мир сотрясается. Она останавливается и оборачивается. «Я догоню», — говорит Уилл, по-прежнему не двигаясь. Жизель растягивает губы в широкой улыбке. «Отлично!» — и тоже не двигается. За этим следует долгая неловкая пауза. Они выжидающие улыбаются друг другу, а когда становится очевидно, что Уилл не пойдет с ней в их кабинку, сколько бы она ему не улыбалась, Жизель вскидывает подбородок. «Тогда мы скажем всем, что ты сейчас подойдёшь». «Хороший план». Уилл сдержанно кивает, и когда Жизель наконец уходит, смотрит на меня. «Что ж, Саванна, спасибо, что отвлекла меня сегодня. Мне это было необходимо». «Я хочу сказать...» «Сэр, вообще-то это вы отвлекли меня, забыли?» «Но мне, кажется, не стоит об этом упоминать». «Приятного приема, говорю я. «Я хочу добавить...» И, пожалуйста, пожалуйста, не повторяй в этой компании то, что я рассказала тебе про Жизель. Но это выглядело бы отчаянно и ничего бы не изменило. И если он захочет поделиться с ними услышанным, то так и сделает. Поэтому, не имея власти в этой ситуации, я как можно веселее улыбаюсь и машу рукой, изо всех сил пытаясь не выглядеть как девочка, которую не взяли в команду по софтболу. Увидимся в понедельник. Уилл кивает, но его взгляд уже затуманивается, и он поворачивается к кабинке впереди. «Жизель понизили!» «Утром в понедельник я стою на мраморной плитке вестибюля под огромные дрожащей люстры и едва могу поверить своим ушам. Эта новость так быстро разнеслась по всему зданию, что в нем царит явно различимый гул. Жизель. Та самая Жизель. Та, которая десять лет приходит сюда с безупречным макияжем, Та, которая последние два года мечтает о должности издателя. Одна из любимчиков мисс Пеннингтон, потому что, как никто другой, умеет притворяться, что разбирается в литературе. Я оцепенела, слушаю приглушенные и в некоторых случаях воодушевленные разговоры. Все обсуждают новость. Как только я поворачиваю ручку двери в наш кабинет, Лайла встречает меня взрывом энергии. «Ты слышала?» — спрашивает она, практически выпрыгивая из кресла и подбегая ко мне, будто щенок, чей хозяин пришел домой после длинного дня. «Ты в это веришь?» «С трудом», — озадаченно отвечаю я. Лейла закрывает за мной дверь. Более того, все двери в нашем коридоре сегодня закрыты. Негласное правило предписывает держать их открытыми, чтобы мисс Пеннингтон могла наблюдать за нами, когда внезапно точно надзирательница решает пройтись по коридорам. Но сегодня все обсуждают последнюю новость. Могучая Жизель пала. Но, разумеется... Разумеется, не из-за меня. С утра я видела, как она несла коробку вещей со своего стола вниз, на первый этаж. Глаза Лайлы полны настоящей радости. «Если честно, я удивлена, что она не уволилась. Ты же ее знаешь, она бы наверняка предпочла остаться безработной, чем потерять чувство собственного достоинства, оказавшись на первом этаже. Думаю, она найдет себе новое место и уйдет через неделю». Куда она перешла? «В трофе, ассистенткой. Поверить не могу. В случившемся с Гарри все понятно. Ситуация с Клайвом была логичной, он всегда посредственно работал, но Жизель, она всего два дня назад тусила с большими шишками, я их видела». как будто по сигналу раздается стук в дверь, мы подпрыгиваем, бежим к своим столам и кликаем мышками, чтобы вывести компьютеры из спящего режима. «Войдите!» — как можно непринуждённее кричу я. К моему удивлению, это Уилл. В его глазах больше нет расслабленности. Все эмоции, которые я видела в них два дня назад, исчезли, и осталось лишь то жесткое, требовательное выражение, которое он носит на лице с восьми до шести. Даже его одежда выглядит более обтягивающей и неудобной из-за идеальной отутюженности и острых углов. «Саванна, можно тебя на минуту?» «А, конечно!» — отвечаю я. Глаза Лайлы становятся размером почти с блюдца, пока она наблюдает за тем, как я выхожу в коридор. Это объяснимо. На протяжении последнего года эти слова были дурным предзнаменованием. Всех, кто их слышал, неизменно увольняли. Кто знает... Возможно, сейчас моя очередь. Я плетусь за Уиллом в конец коридора, где маячит одинокая дверь. Двое людей, которые идут нам навстречу, останавливаются, когда мы проходим мимо, и практически впечатываются в стены, тоже округлив глаза до размеров блюдец. Господи, я не сомневаюсь, что слухи уже поползли. Сейчас все наверняка спорят, кому достанется мое рабочее место. Мы заходим в офис Уилла, и я слышу, как у меня за спиной со щелчком закрывается дверь. Я была здесь всего несколько раз. Пожалуйста, садись. Он указывает на одно из двух современных кожаных кресел у стола. Присев, я осматриваюсь. Большой стол из потертой сосны куплен в 70-е годы, как и другие столы в здании, но помимо него в комнате все новое. Красный персидский ковер, выглядывающий из-под стола и растянувшийся на пол кабинета, книжный шкаф из черного ореха до краев, набитый как старыми, так и новыми книгами. За спиной Уилла два окна, из которых открывается вид, на высокий клён с по-зимнему худыми ветвями. Рядом с окнами раньше висели рамки, а в них целая жизнь, посвящённая издательскому делу, почти все важные достижения, которыми мог любоваться Гарри, да и остальные тоже. Но за спиной Уилла больше нет никаких рамок, только свежий слой холодной серой краски, которая в утреннем свете выглядит скорее голубоватой. Уил делает вдох. «Ты наверняка слышала». Он не поясняет. В конце концов, он вырос в этих стенах и наверняка знает, как быстро здесь разлетаются слухи. «Да?» — отвечаю я. «Должна признаться, я удивлена». Уил кивает. «Кажется, ему не нужна и не интересна никакая дополнительная информация». «Я просто хочу, чтобы ты знала, что я благодарен за твою откровенность в пятницу. Чем лучше я пойму всю массу проблем, существующих в этой компании, тем легче будет нам всем в дальнейшем. Так вот в чем дело. Мои страхи. Нет, я не позволю себе признаться в этом даже мысленно. Мои подозрения подтвердились. Он позвал меня к себе, чтобы поговорить о компании. Это даже объясняет его предложение сделать игру интереснее. Он хотел сыграть со мной в дартс и нарыть всю грязь о том, что на самом деле происходит в компании. А я с такой готовностью поделилась с ним всеми мыслями, которые были у меня в голове. Рада слышать. Эти слова звучат позитивно, но тон у меня отрешенный и вежливый, такой же, как моя напряженная поза, хотя стул всеми силами пытается заставить меня откинуться на спинку. Что ты думаешь насчет Йоси? Йоси? У меня срабатывают датчики. Йоси работает в нашем издательстве уже 10 лет, и хотя он заставляет меня скучать до слез на каждом совещании, он хороший человек. Он верен Пеннингтону, любит книги, достоин только хорошего. «Йоси отличный!» «Разве?» Уилл вскидывает бровь так же, как когда подверг сомнению мои навыки Дарца. «Только на этот раз это вызывает у меня другие эмоции. На этот раз я напрягаюсь». Он опоздал на работу уже три раза. «Да, Йоси с трудом дается приходить вовремя, но это потому, что, заботясь об экологии, он ездит на работу на велосипеде». Иногда он становится жертвой луж, иногда всю ночь читает, увлёкшись той или иной темой и не может проснуться по будильнику. Извечная проблема настоящего любителя книг. Но мы ведь работаем в издательстве. Таковы ожидаемые и, несомненно, приемлемые последствия того, что ты нанимаешь истинных книголюбов. И я заметил, что он относится к работе в команде с меньшим энтузиазмом, чем другие. Разве можно его в этом винить? Он был под крылом Жизели, каждый раз забирая себе его проекты. Она неизбежно что-то портила и обвиняла в этом его. Или видела, как книгу хвалят и присваивала его заслуги себе. Йоси — настоящее сокровище для этой компании. Он единственный в своем роде. если честно, тебе лучше уволить меня, чем его. Ну вот, я сказала ему правду. И тем самым стала на линию огня. Да, но достаточно ли он уверен в себе? Не отступает Уил. «Может ли он управлять командой?» «Когда это я стала стукачкой в Пеннингтоне? Когда я стала крысой, шмыгающей по темным углам с начальством и нашептывающей ему секреты, от которых зависит судьба окружающих? После каждой моей встречи с Уилом кого-то либо уволили, либо понизили, либо перевели на другую должность? Врать не буду, я это оценила. Но теперь Йоси? Он просит меня выдать ему грязное белье Йоси? Я не могу, не могу быть стукачкой, которая на боссу гадости всякий раз, когда чем-то недовольна. Я вскидываю подбородок. Думаю, эти вопросы лучше задать самому Йоси. Извини, но у меня много работы, и сегодня нужно сдать отчеты по тратам. Я лучше пойду. Уил, который допрашивал меня с таким напором, что подался вперед, опершись на локти, удивленно откидывается на спинку кресла. В его взгляде больше нет напряжения. Он будто видит меня впервые. «Да», — произносит он после длинной паузы и встает, возвращаясь к вежливой дистанции. «Да, сегодня нужно сдать отчет, это ты вовремя вспомнила». «Между нами теперь пропасть. Я это чувствую. И он, судя по тому, как идет к двери, чтобы меня выпроводить, тоже. Обернувшись у двери, я замечаю на его лице новое выражение и секунду мешкаю. Возможно, это плод моего воображения, но он выглядит почти... обиженно». Будто он, наконец, открылся и очень хотел поделиться с кем-то своими переживаниями. На вершине наверняка одиноко. И все же. Пока он еще не открыл дверь, я, много чем рискуя, дотрагиваюсь до манжеты его рубашки. Йоси — хороший человек и ценный сотрудник, — тихо произношу я. То, что ему не хватает пунктуальности, не отменяет его верности, доброжелательности и энтузиазма в работе, которые выдержали проверку временем. Уилл молчит с непроницаемым выражением на лице, и я продолжаю. «Я очень надеюсь, что ты как следует познакомишься со своими подчиненными, прежде чем принимать поспешные решения». На его лбу появляется небольшая морщина, и я не знаю, о чем думает он, но определенно знаю свои собственные мысли. Уилл Пеннингтон провел здесь две недели, за которые уволил Клайва, сменил редактора Тома и понизил Жизель. А теперь он собирается совершить ужасную ошибку с Йоси, Возможно, некоторые из его решений были оправданы, но он в самом деле влетел в Пеннингтон, как слон в посудную лавку. «Думаешь, я ошибся насчет Жизель?» «Нет», — я медленно качаю головой. «И я, и вся команда Пен тебе за это благодарны, правда. Просто мне некомфортно влиять на твои решения. Я всего лишь жалкий редактор, а ты — звезда из Нью-Йорка и наш босс. Я не хочу сбивать тебя с толку, сказав что-то не в попад». Уилл отвечает низким, тихим голосом. «Я мало у кого спрашиваю совета, Саванна. Но если уж делаю это, то лишь потому, что уважаю человека и его мировоззрение. Ты, может, и жалкий редактор, как ты выразилась, но у тебя есть мысли по поводу этой компании, которые я нахожу верными и достойными внимания. Он долго смотрит на меня, и так как я по-прежнему не двигаюсь, вежливо улыбается и поворачивает ручку двери. В любом случае, я спросил твоего мнения по поводу Йоси. и ценю, что ты им поделилась. Он открывает дверь. Спустя две недели во время обеда я забегаю в комнату сигнальных экземпляров и, к своему удивлению, открываю дверь в совершенно новый мир. Это настоящее царство света. Я ощущаю себя будто в сказке. Я ничего не ожидала от этого мрачного февральского дня с серыми тучами и прогнозом, обещающим лишь моросящий ледяной дождь. А тут... Та-дам! Вместо полумрака комнаты, освещенной одной лампочкой, я нахожу великолепное мерцание девятисот огоньков. Комната сияет. Когда я беру рукопись со стопки книг рядом с креслом-мешком, у меня такое ощущение, что и мое сердце сияет. Мой таинственный редактор развесил гирлянды. Для нас. Нас, то есть и для меня. Пока я просматриваю его новые послания и читаю, а затем перечитываю длинную историю, написанную на странице, мои глаза едва не наполняются слезами радости. Возможно, дело в его рассказе о худшем свидании вслепую. Возможно, в том, что у меня в животе развязался узел напряжения после того, как я преодолела середину романа. Или в новых гирляндах, развешанных по комнате, из-за которых она вся светится. Или во всем сразу. Я беру ручку и заканчиваю разговор, который мы ведем в конце страницы уже четыре дня. Ладно, ладно, поняла, я уберу сцену со свиданием вслепую. Но, боже, это ведь так неловко, таинственный Эр. Тогда, надеюсь, это будет нашим маленьким секретом. Или я могу использовать эту историю в своей следующей рукописи? Ты не посмеешь. Разве? Если ее буду редактировать я, то нет. То есть ты не против? Таинственный Эр навеки? Это становится похоже на призрака оперы. Я всегда считал, что его зря недолюбливает. Он помог Кристине Дай построить карьеру. Тебе нравится этот мюзикл? Он один из моих любимых. Тогда ладно, когда я получу контракт на эту книгу, то свожу тебя на него за свой счет. Если на Бродвее, то по рукам. Значит, на Бродвее. Я улыбаюсь, пока мой палец скользит в самые низ страницы и добавляю. Кстати, гирлянды прекрасны. Затем листаю дальше и смеюсь над его комментарием. «Этой комнате не хватало таких гирлянд для атмосферности». «Согласна», — отвечаю я и продвигаюсь вниз по странице. «В последнее время я стала проводить здесь больше времени, и хотя я без всякого зазрения совести могу оправдать свои постоянные отлучки со второго этажа тем, что много работаю по ночам, главной проблемой стало ускользать, не вызывая подозрений. К счастью, в течение дня все в издательстве, заняты на встречах и совещаниях, и, кажется, предполагают, что я тоже хожу с кем-то поговорить. Оказывается, в Пеннингтоне почти не следят за редакторами, если они сдают в срок качественно выполненную работу. А Лайла настолько погружена в новые проекты, что практически можно есть тарелки у нее на голове, а она ничего и не почувствует, поэтому мне чрезвычайно легко убегать и возвращаться незамеченной. В конце страницы я вижу еще один длинный абзац и останавливаюсь. В этой сцене главная героиня снова косячит, а ее лучшая подруга, идеальная собранная лучшая подруга, помогает все исправить и спасает ее. Моя главная героиня не идеальная. Если быть откровенной, она совсем не идеальная. На самом деле она настоящая катастрофа. Неполноценная, бесталанная, посредственная — Она и не глянцевая девушка, каждый шаг которой освещает свет софитов, и негадкий утёнок, который внезапно оказывается остроумной и сногсшибательной женщиной, когда помоет голову. Нет, она просто сесилия. На 7 килограммов тяжелее, чем в колледже, но шоколадные маффины для нее важнее веса. Она забавная, но никогда не привлекает всеобщего внимания своим остроумием. Она любит кино, музыку и сериалы, но хоть убей, не умеет читать ноты. достаточно умна, но не настолько, чтобы выигрывать награды или получать крупные повышения. Она просто Сесилия. И еще я понимаю, что она просто я. Я слышала, как другие авторы говорят, что пишут, чтобы разобраться с собственными проблемами, они прорабатывают свои трудности, это что-то типа терапии. И взглянув на свое произведение по-новому, я вижу, что делаю то же самое, Но проблема в том, что ничего не изменилось. Моя жизнь не изменилась. Дописав эту книгу, я не воскликнула «Эврика» и не выросла как человек, не извлекла для себя никаких уроков. Я просто осталась собой. Когда уже я воскликну «Эврика, черт возьми!» Я читаю остальные комментарии таинственного «Р», оправдываю одни поступки персонажей, фоткаю замечания и делаю пометки, чтобы изменить другие. Я заметила, что позитивные комментарии появляются все чаще и чаще, особенно после того, как я распечатала отредактированные сцены и положила их сверху стопки, чтобы он посмотрел. Ему нравится, какой получается книга. И мне с растущей уверенностью тоже. Если честно, я начинаю восхищаться этой новой рукописью, и меня охватывает ужас всякий раз, когда я вспоминаю, в каком состоянии отправила ее Клэр. Теперь она гораздо лучше, настолько лучше, что мне стыдно думать о том, что я отправила в прошлый раз. Я добираюсь до последних замечаний и смотрю на часы. В комнате светло, на улице за фиолетово зелеными стеклами проплывают серые облака. Мне так уютно, что хотелось бы остаться здесь на весь день. Но пришло время для ежемесячного совещания коллегии. Мне пора покинуть волшебную комнату, пора уходить. Прежде чем это сделать, я достаю ручку и пишу на полях в пятнадцатой главе. «Итак, таинственный редактор, почему же ты помогаешь мне?» Вопрос простой, но пока я пишу его, у меня все равно учащается сердцебиение. Читая замечания, я уже много раз задумывалась над этим, но никак не могла набраться смелости и спросить. Отчасти я боюсь, что он прочтет это и подумает, а знаете, действительно, почему я ей помогаю, и бросит меня на волю безнадежной судьбы. Но чем дольше мы работаем вместе и выкладываемся по полной, тем отчетливее мне кажется, что я не одна. Мы команда. Поразительно, но я чувствую, что он желает успеха моей рукописи так же сильно, как я. Это нелогично, но я это чувствую. Спустя 15 минут я сижу за овальным столом в переговорной магнолии, которая постепенно заполняется людьми. Я стучу ногами по полу. Тик, который у меня появился благодаря Оливии, просматривая последние замечания. По пути на работу я прошла под дождём 4000 шагов, но уже третий раз за неделю все равно отстаю от цели. На месте Жизель тихо сидит новенькая, которая выглядит неуверенно рядом с Бритни, ассистенткой мисс Пеннингтон. Это наверняка моя новая начальница. Хотя... Как-то быстро все произошло, не правда ли? Нам определенно понадобилось бы несколько недель, чтобы найти ей достойную замену. И почему Уил не нанял кого-нибудь из издательства? Это ведь новая проблема в дополнении к уже существующим, которая лишь усугубит его положение. В последние несколько дней он стал вести себя более резко. Сотрудники начали говорить, «Яблочко от яблони недалеко падает», что для всех, кроме самой мисс Пеннингтон, совсем не комплимент. За три дня Уил перевел ночного сторожа, Бедного Робби, который работает у нас уже 26 лет, на полставки и распределил среди нас обязанности по уборке, отнял у трех, насколько мне известно, сотрудников корпоративные кредитки, убрал новую эспрессо-машину и купил обычный кофе из супермаркета. И, если честно, я не уверена, что именно чувствую по этому поводу. Я не виню остальных в том, что они переполошились. Я оживленно кивала, когда Мэгги заявила... Если уж мы будем жить в условиях 1984, то нам могли хотя бы оставить кофе. 1984. -й. имеется в виду роман Джорджа Оруэлла «Антиутопия», в которой действие происходит в государстве с тотальным контролем над его гражданами. Я определенно боролась за Йоси, но в то же время каждый раз, когда я вижу утомленное лицо Уилла в коридоре или прохожу мимо двери в его кабинет, которая всегда приоткрыта. из-за которой всегда горит свет вне зависимости от времени суток, мне невольно становится его жалко. Он босс, который принимает решения, но выглядит более несчастным, чем те, кого он увольняет. С другой стороны, Йоси пока еще остался. Возможно, я все таки на что-то повлияла, думаю я. Возможно, отчасти Йоси оставили из-за того, что я сказала Уиллу, но никто об этом не узнает. Ко мне подбегает Лайла и наклоняется к моему уху. Мне только что позвонили. Роб, закрой дверь, пожалуйста. Говорит Уилл, начиная совещание, и атмосфера в комнате меняется. Даже издалека я вижу напряжение на лице Уилла, когда он начинает вставать вместе с мисс Пеннингтон. Она делает шаг влево и оказывается во главе стола. Итак, произносит она более высоким, чем обычно, голосом. начнем. Такова мисс Пеннингтон. Она всегда хочет быть в центре событий и знать обо всем, что происходит, контролировать все до последней детали. И если с Гарри, бывшим издателем подразделения «Пен», который был скорее микрофоном, транслирующим желания начальницы, чем настоящим боссом, это более-менее работало, сменившего его Уилла это явно напрягает. Это все видят и ощущают каждый день. «От кого?» — шепчу я Лайли. «От Фрэнкстенетти Энтертеймент». шепчет в ответ Лайла так, будто это очевидно. «С ее выступления в Полар Star прошло две недели, за которые у нас было 12 совещаний, одна проблема со складом для отгрузки книг, один разговор с разъяренным агентом, три разговора с апатичными агентами и два с такими, перед которыми пришлось заискивать. Тот вечер так же далёк от моих мыслей, как влажные вещи, забытые на три дня в стиральной машинке». «Хватит возиться», — продолжает мисс Пеннингтон. Никто не возится, тихо говорит Уилл. Все уже сели и готовы. Мы с Лайлой переключаем внимание на Уилла. Мне хочется сжать губы, чтобы не произнести: «у-у-у-у», как дети, которые наблюдают за началом драки в школьном коридоре. Теперь я вижу, что он кажется более взвинченным, чем обычно, будто только что закончил очень долгий и неприятный спор. Кто знает, возможно, они ругались за закрытыми дверями. Мисс Пеннингтон, которая выглядит очень стильно в своем красном костюме, делает вид, что ничего не слышала. Йоси, говорит она, я не видела обновленную заявку. Я ждала ее у себя на почте еще два дня назад. Как мы уже обсуждали, вмешивается Уил, прежде чем Йоси успевает что-либо сказать. Ты не получил ее, потому что он отправил ее мне издателю этого импринта, и я ее отклонил. Ту книгу не стоит публиковать. Я вижу, как при этих словах мисс Пеннингтон стискивает зубы. Она встречается взглядом с сыном, и в её ледяных голубых глазах пылает тот же гнев. У нее увлекательная концепция. Она старомодная, внимание читателей не привлекут великие игроки на губной гармошке XIX века. Значит, мы можем заставить их обратить на это внимание. Это наша обязанность. Мы создаем культуру, мы обогащаем общество. Да, но насколько это обогатило нас в прошлом отчетном периоде? Тишину в комнате нарушает только черкание Бритни, которая остервенела записывает их разговор. «Мы все не смеем дышать». Несколько долгих мгновений спустя мисс Пеннингтон скидывает подбородок. «Я вспомнила, что мне нужно срочно ответить на одно письмо. Я оставлю вас и буду ждать вечером отчет от мистера Пеннингтона». Одним плавным движением мисс Пеннингтон умудряется проскользнуть сквозь толпу, собравшуюся вокруг стола и у стен, а Бритни с ручкой и блокнотом следует за ней по пятам. Теперь все переводят взгляд на Уилла в ожидании того, что будет дальше. Он встает с непроницаемым лицом, будто считает, что благополучно завершил разговор, и пора переходить к следующему пункту в списке. Вместо того, чтобы выглядеть так, будто все в нем кричит, «Поверить не могу, что я сказал такой матери, нужно срочно исправиться», как было бы со мной, он спокоен, жутко спокоен. «Здравствуйте. Спасибо особенно команде продаж, что пришли и прервали ради нас свои поездки. Мы это ценим». Мужчина и женщины, стоящие вдоль стен, натянуто улыбаются. «Во-первых, как можете заметить, сегодня у нас пополнение. Позвольте представить Мойру». Он указывает на новенькую. «Это наша новая стажёрка». «Новая стажёрка». «Новая стажёрка, которой не платят «А-а-а». У неё начался весенний семестр третьего курса в Белмонте, так что она будет приходить в основном днем и помогать сотрудникам нашей редакции. Но я также хочу, чтобы она попробовала себя в каждом из отделов и поняла, как устроена издательская индустрия. Могу заверить вас, она нам всем очень поможет, но я надеюсь, что мы тоже принесем ей пользу и возможность получить необходимый опыт работы. Так что, пожалуйста, тепло поприветствуйте ее после совещания. Он кивает бедняжке море, которая выглядит как палочка от мороженого с приклеенным смайликом. Ну и первый день на работе. Во-вторых, хочу проинформировать вас о том, что Йоси повышен до позиции шеф-редактора. Услышав это, я чуть не опрокидываю свой кофе. «Как вы все знаете», — продолжает Уилл. «Йоси с самого начала был ценным сотрудником Пеннингтона. Говорят, что ему не хватает пунктуальности». Тут Уилл, наконец, позволяет себе хитрую улыбку, и в переговорной раздаются смешки. Но это не отменяет его верности, доброжелательности и энтузиазма в работе, которые выдержали проверку временем. Мы с ним встречаемся взглядами, и у меня перехватывает дыхание. Уилл не собирался увольнять Йоси. Он прислушался к моему совету. Более того, он использует те же слова, которые я ему сказала. «Как?» — раздается у меня в голове. Возможно ли, чтобы вылуп Пеннингтону, сыну директора этого издательства, были настолько важны мои мысли, что он стал бы полагаться на них, принимая решения? Кто я такая? Всего лишь жалкий редактор в конце пищевой цепочки компании, полный экспертов. Я не обиделась, когда меня не позвали на ту встречу руководящих лиц в Polar Star. Мне это даже в голову не пришло. Почему? Потому что я Саванна Кейт. Я не моя мать Лори Кейт, не моя бабушка Хейзл Кейт и даже не мой дедушка Джоффри Кейт, который во время Первой мировой чинил в госпитале с ампутированной рукой скрипучую кровать, а просто я. Так что же он во мне такое видит, что вызывает у него доверие? Я не уверена, но то, что я замечаю в его глазах сейчас, телепатическое послание, которое я получаю по воздушным волнам в этот самый момент, говорит об одном. Он мне доверяет. По какой-то странной, безумной причине он уважает мое мнение, уважает меня. Шок от осознания этого не покидает меня до конца совещания, и в груди уютно оседает необычное чувство. Меня никогда еще не уважали. По-настоящему нет. Ни моя семья, ни Феррис, ни Жизель. Возможно, это начало чего-то хорошего. Совещание проходит как никогда гладко. К моему удивлению, предложенного мной автора отвергает не команда продаж, а сам Вил, который посреди моего выступления перебивает меня со словами: "Ты меня не убедила, идем дальше". Резко. Другим это определенно кажется жестким, но учитывая то, что я сказала ему, пока мы играли в дартс, я не обижаюсь. После совещания я стою у кофейника в углу. Оно длилось дольше обычного, уже поздно, и пока я наливаю себе чашку кофе, из комнаты выветривается ощущение эйфории. Только что произошел редкий момент единения. Йоси уж точно нас всех удивил, толкнув речь о силе слов и нашей работы, и пока в мою чашку наливается горячая жидкость, у меня с лица не сходит румянец. Я делаю глоток, и хотя на вкус кофе дешевый и пережжённый, даже это не может испортить мне настроение. «Ну как?» Уилл подходит ко мне и берет бумажный стаканчик сверху стопки. Он хорошо выглядит, определенно уже не так напряженно, как два часа назад, когда вел поединок с директором и собственной матерью. Тебе нужна честность? спрашиваю я и, повернувшись с улыбкой, облокачиваюсь на столешницу. Если ты не против, то да. Я подмечаю то, как он на меня смотрит, и обдумываю его слова. Он будто просит о чем-то еще. Намекает на наш разговор в его кабинете, когда я попросила не втягивать меня в принятие решений. Кажется, он хочет знать, не против ли я снова ему помочь. Я улыбаюсь шире, давая ему ответ одним лишь выражением лица, но для ясности также говорю. «Абсолютно не против», — помолчав, добавляю. «Твой кофе полный отстой». Глаза виллы округляются, и он берет кофейник. «Вот как». Чтоб ты знала, это лучший молотый кофе, который можно купить за 3,5 доллара за пакет. Я весело наблюдаю за тем, как он отпивает кофе и чрезвычайно долго ждет, прежде чем проглотить его. «Уже скучаем по эспрессо-машине, не так ли?» — дразню его я. Он бросает стаканчик в мусорку, попутно забрызгав целлофановый пакет кофе. «Ладно, сдаюсь, я верну эспрессо-машину, но я не буду покупать абсурдно дорогие зёрна из фацати и никаких сиропов». «Зёрна для эспрессо из Бинстейшн оптом», — предлагаю я. «И мы сами будем приносить сиропы для общего пользования». Уил долго смотрит на меня, а потом протягивает руку. «Ты отлично торгуешься». «Рада представлять интересы народа», — отвечаю я и крепко жму его ладонь. «Представитель интересов Пеннингтона», — произносит Уилла, улыбается, не отпуская мою руку. «Знаешь, возможно, я назначу тебя на эту должность». «Уверена, нам будет что обсудить». Говорю я совершенно искренне: от этой идеи у меня по венам бежит электричество вплоть до самой ладони, которая лежит в его теплой руке. Забавно, никогда не осознаешь, что у тебя есть ожидание касательно того, какой будет на ощупь чья-то рука. Целенаправленно я об этом не думала, но ожидала, что рукавыла будет мягкой, и, возможно, потому что отчасти предполагаю, будто он всегда имел дело с портфолио и гладкими дверями такси, а не с тяжелыми агрегатами. С чего его руке быть сильной и в мозолях, если его жизнь вращается вокруг фактов и чисел? И все же я прикусываю нижнюю губу, чтобы перестать думать об этом. Мне не хватает смелости отпустить его руку, но я, по крайней мере, заставляю себя прекратить смотреть на то, как она обнимает мою. «Ну, как там все сложилось у Лайлы?» — спрашивает Вил, наконец прерывая рукопожатие. Я делаю вдох и быстро опускаю руку. Хорошо, ей все-таки позвонил тот агент. После паузы я быстро добавляю: Не то чтобы она планирует уйти из Пеннингтона, она обожает свою работу. Да, я понял, говорит Уилл и многозначительно смотрит на Лайлу, которая стоит в толпе коллег с таким видом, будто вешается со скуки. У нее из ушей явно торчат аирподы. увидев мои округленные глаза, он добавляет. Не волнуйся, я уже понял, что эксцентриков лучше предоставлять самим себе. Он замолкает. Ну, по большей части. Возможно, нам придется запретить ей разговаривать по телефону». «Я смеюсь. Тебе уже пожаловались?» Половина звонков, которые мне поступают, связаны с ней. Она пожимает плечами. «Но она самый талантливый человек среди сотрудников этого издательства, включая меня. Я не собираюсь терять Лайлу из-за ее несдержанности. К тому же она все высказывает по делу, и, если честно, отчасти мне нравится, что она говорит правду». Я улыбаюсь шире. «Плохой из тебя издатель Уил Пеннингтон». В его глазах появляется блеск. Тогда, надеюсь, это будет нашим маленьким секретом. И я действительно держу это в секрете, глубоко в своих мыслях, пока иду домой по морозу, пока поднимаюсь на третий этаж и подхожу к двери. Новая догадка, более того, весь наш разговор, поселяется в моей голове на постоянку и устраивается поудобнее на диванчике в гостиной. Уилл Пеннингтон, который после совещания подошел не кому-то, а ко мне, игривая улыбка Уилла Пеннингтона, непоколебимый авторитет Уилла Пеннингтона, когда он принимает решение во имя всеобщего блага, шуточки Уилла Пеннингтона и его слова. Я прохожу через гостиную с ноутбуком на плече, словно в розовом тумане, и чувствую себя легкой, как перышко, хотя протащилась кучу кварталов под ледяным дождем. Направляясь к своей комнате по коридору, я оставляю на полу влажные следы и слышу, как за кухонным столом Фэрис и Оливия приглушенно спорят о каком-то свадебном документе. Все хорошо. Даже лучше, чем просто хорошо. Почему? Потому что с нарастающей уверенностью я сажусь на кровать и достаю свою рукопись, которую успела положить в сумку с ноутбуком до закрытия здания. Пролистав, я останавливаюсь на странице 149, И вижу слова. Те самые слова, которые Уилл сказал мне после совещания. Тогда, надеюсь, это будет нашим маленьким секретом. Жирными черными чернилами. Это точно он, Уил Пеннингтон. Иначе быть не может».